Глава 37. Идёт второй месяц, как Лея отказывается идти со мной на контакт. Посредниками между нашим с Мари общением становятся мои родители. И как это ни странно, Элина, эта девчонка, кажется, собирается остаться здесь навсегда, чтобы оберегать Лею от меня, как бешеный и преданный питбуль. Мы не виделись с того злополучного вечера на яхте, а мои попытки поймать Лею у ворот дома или на пляже ни разу не увенчались успехом. С её отцом мы плывём в одной лодке, и это прискорбно. Мари, которая всё так же считает меня своим дядей, иной раз говорит, что её мама очень грустит, и потому много времени проводит в своей мастерской. Малышка уверена, что это из-за её папы, которого мама так и не смогла найти. Родной мой, ты снова уезжаешь, тихонько вздыхает мама, глядя на меня с такой глубокой нежностью, словно мы вернулись на много лет назад, и перед ней сидит восьмилетний мальчик. Кажется, надолго, да? Торопиться обратно не стану, отвечаю честно, хоть и понимаю, что ей от моих слов становится грустно. У нас новый проект. Через несколько дней летим с командой в Эмираты. Всё серьёзно. Как и всегда. И сколько тебя не будет? Ну, сложно сказать. Отвечаю уклончиво. А как же, Мари? Тебя тут неделю не было, так она вся извелась, бедняжка. Мне приятно это слышать и грустно одновременно. Мы поговорили с ней, и, думаю, мне удалось убедить её, что так нужно и успокоить, добавляю с улыбкой. Я уезжаю не навсегда. А когда вернусь, мы отправимся искать самую красивую ёлку. Ёлку? Витан, ты что, вернёшься только к зиме? проект серьёзный. Повторяя, бросив взгляд в окно, за которым царствует мрачная осень, такая же угрюмая, как и всё внутри меня. Заказчики тоже. они хотели, чтобы этим проектом занимался я и ждали меня последние два года. А твоя дочь что не ждёт тебя, Витан? Ты уезжаешь на несколько дней, а она уже волнуется, что больше ты не вернёшься. Но я ей не папа, резко перевожу взгляд на родные глаза. По крайней мере, ей об этом неизвестно, и я не смогу всегда быть рядом с ней в этом ли оказалась очень, даже права. Только я не до конца понимал её опасений. Витан, но Мари твоя дочь, и она хоть и не знает этого, но всё же относится к тебе как к папе. Разве ты не видишь? Я всё вижу, мама. Вижу, слышу, понимаю. А дальше что? Я второй месяц бьюсь в закрытые двери. Но всё без толку, потому что Лия считает, что я могу отнять у неё Мари. А разве ты не этого добивался? Витан, я понимаю её чувства. Ты ворвался в её спокойную жизнь как ураган, срывающий крыши. Ты умеешь быть требовательным и грубым, потому что считаешь, что так всё делается намного быстрее. Конечно, она испугалась тебя, твоих возможностей, твоего влияния. Она считает тебя угрозой для их с Марией отношений, и думаю, не Первое впечатление о человеке часто обманчиво, но оно как будто врастает под корку. Я не могу повернуть время вспять и появиться на пороге её дома с букетом цветов и счастливой улыбкой, говорю с сарказмом. Я хочу, чтобы Мари знала, кто я, чтобы у неё была моя фамилия, моё отчество. Но чтобы добиться этого, мне очевидно придётся обратиться в суд. Но тогда у меня не останется вообще никаких шансов. Шансов на что? спрашивает мама, спрятавшись в глазах улыбкой. Мне пора ехать. Выхожу из-за стола, не желая больше продолжать эту тему. Рейс через три часа, а до аэропорта ещё нужно добраться. Витан подходит ко мне, мама и опускает руки на мои плечи. Прошу тебя, не выезжай. Сейчас ты нужен здесь. В тебе нуждается Мария, которая многого не понимает. Она маленькая, но чувствует связь между вами, которую никто не решается ей объяснить. Ты нужен Лея, Витан. Не бросай всё так. Я никого и ничего не бросаю. У Марии и Леи есть вы. У меня работа и последняя надежда, что мы с ней ещё сможем хотя бы делать вид, что между нами тишь да гладь и более-менее дружно воспитывать дочь, находясь по разные стороны баррикад. Я ей передал кое-что, говорю, надевая чёрную косуху. Может, это что-то изменит, но слишком надеяться не стоит. Мама издаёт глубокий и печальный вздох, провожая меня до двери. А Я опустошён настолько, что даже мысли о жизнерадостной Марии не притупляют чувство полной безнадёжности. Передавай привет отцу, говорю на прощание и обнимаю маму. Созвонимся. Сажусь в машину, завожу двигатель и ударяю ладонями по рулевому колесу, которое чуть ли не каждый день становится грушей для битья. Мне очень хочется верить, что воспоминания о тех днях, что мы провели вместе, неустанно преследуют сознание Леи, что её сны пропитаны яркими красками лета, запахом морской воды и тёплыми ощущениями от моих прикосновений. Но если этого уже нет, если ей удалось вычеркнуть из памяти всё то хорошее, что случалось между нами, даже во время бури штормов, тогда нас уже ничто не спасёт. Тогда у каждого своей жизни и просто общая дочь